Я о нем теперь знаю столько, что, кажется, был знаком вечность. Кто мог на него напасть? Есть много вариантов ответа. Один бесспорен. Наши противники — те, кто очень не хочет нового. Впрочем, что это я вам навязываю свое мнение? Простите. Верно подметили, — кивнул Костенко. Я дремучий консерватор, перестройку терпеть не могу. Вся эта гласность только мешает сыску. А при слове «демократия» я сразу же хватаюсь за револьвер — Как может иначе ответить жандармский чин прогрессивному журналисту? Напрасно радеете о мундире. Право каждого определять свою позицию вне зависимости от профессии. Да? Значит, избрать позицию бандита право каждого? Тут мы с вами не сговоримся. Сажать-то приходится мне, а это не очень сладкая штука — увозить человека в тюрьму. Ладно, лирика, давайте к делу. Что вам сказал Штык? Сказал, что скоро умрет. Шейбека смотрит на дело более оптимистично. «Кто это такой?» «Человек, который вынимал у него из черепа куски костей», ответил Костенко с плохо скрываемой яростью. «Врач по-своему чувствует, художник по-своему». Костенко достал из кармана плоский аппаратик в оки-токи, вытянул антенну и, подойдя к окну, смотрел улицу, цепляющимся за все предметы взглядом, потом приблизил микрофончик к рту и негромко сказал «8-02, как связь?» Кто-то невидимый ответил сразу же, Словно бы видел Костенко, 8.02 слушает вас. Свяжитесь с врачом, осведомитесь о состоянии мальчика. Есть. На связь выхожу через пять минут. Понял. Костенко глянул на часы, положил аппаратик в карман и обернулся ко мне. Почему вас так интересует штык? Вообще-то речь о другом человеке, строителе, безвинно засаженном в тюрьму. Я не мог переступить себя. Что-то держало меня, молило внутри, не открывай всего, погоди. Не зря куда-то столь срочно отворили Лиза и квицине Если я задержан, то по нашим законам милиция забросит на меня характеристику в газете. Они без этого не могут. Дикость какая. В пяти абзацах уместить жизнь человека, его судьбу, нрав, любовь, неприязнь. Суть. Сущий подарок Глафере Анатольевне всем, кто готовит персоналочку. Товарищу Кашляеву. Паршивому мафиози в аккуратном галстуке и на крахмаленной рубашечке. Хотя для мафиози он слишком малоинтеллигентен. Такие разминают почву для настоящих боссов. А те держат дома видеокассеты с роками и порнографией, закусывают импортным миндалем в соли, носят шелковые слипы, носки от кардена и рубашечки японского шелка. Этим они вроде как мстят за то, что костюмы приходится носить отечественные. На людях надо быть скромными. Невидимое могущество дерьмо собачье, наплодили мерзотину. А если бы им дали работать легально, спросил я себя, обложили бы налогами и позволили делать деньги так, как они умеют. Что тогда? Какое отношение к безвинно засаженному строителю имеет художник Штык? спросил Костенко. Я в процессе поиска, товарищ полковник. Или мне надлежит обращаться к вам как к гражданину? Странно вы говорите. Имели неприятности с нашими церберами? А кто не имел? Все имели. Это верно, — согласился Костенко. У меня тоже был привод в полтинник. Знаете, что такое полтинник? Нет. Счастливый человек. Самое было страшное отделение на Пушкинской. Его снесли, к счастью. Мы же все символами больше норовим изъясниться, а не словами. Чтобы написать, мол, отделение, которое терроризировало людей, особенно глумились над студенчеством и интеллигенцией, ныне закрыто в назидании всем другим, позволяющим унижать человеческое достоинство. Нет, не напишем. А снести снесем, но без объясняющих слов. Сидели. Или, как у меня привод, целых три. Ну и, конечно, родная милиция посылала письма в институт. А ну? Из института исключали? Дали строгача. Костенко усмехнулся. На меня страх какую телегу накатали. Написали, что я оскорблял достоинство славных орлов Лаврентия Павловича. «Милиция тогда под ним ходила?» «Это вы меня так разминаете?» «Зачем? Вы же не рецидивист. Если в чем виноваты, завтра сами расколитесь Все интеллигенты текут после первой ночи в камере. До конца держатся только тот, кому терять нечего. Я не разминаю вас, просто можно вернуть все, кроме времени. Ум хорошо, два лучше». Костенко снова достал из кармана свой аппаратик. Я спросил, очень нравится эта штука? Жлоб наверняка бы рассердился. «С чего это вы взяли?» Лицо же полковника изменилось, сделалось странно застенчивым, вневозрастным и он ответил — безумно. Настроив в токи на нужную волну, он спросил невидимого оперативника, что нового, и я услышал ответ — мальчик впал в беспамятство. Костенко спрятал аппаратик в карман, посмотрев на меня с некоторым недоумением. — Едем в больницу. Я сейчас позвоню Шейбеку, он гениальный врач, надо что-то сделать. Поманив своего верзилу, Костенко тихо сказал — кто придет, задерживайте. Я предупрежу тех, кто на улице, чтобы они провожали всех подозрительных до подъезда. Обернувшись, ко мне шепнул, — Ну, с Богом, на лестничной клетке не разговаривать. Шагайте позади меня в десяти шагах. — Погодите, — сказал я. — Давайте посмотрим под нижним ящиком. Там может лежать письмо. Штык не знал, что в нем, бросил, как ни попадя. Пусть ваш профессионал бесшумно вытянет ящик. Письмо действительно лежало на полу. — вместо обратного адреса стояла подпись я легко ее узнал русанов костенко каким то факирским жестом достал из кармана платок взял им письмо его помощник открыл чемоданчик полный таинственных предметов необходимых для сыщицкой работы положил его туда и защелкнул замочек зря вы это сказал я вам русанов ничего не говорит а в моем расследовании это одна из ключевых фигур ключевая фигура в любом расследовании Отпечатки пальцев назидательно заметил Костенко. После больницы заедем в отдел, сделаем экспертизу, и я ознакомлю вас с письмом. Вы не просто ознакомите меня с письмом, я снова начал злиться, а сделайте для меня ксерокопию, потому что, несмотря на ваше вторжение в это дело, я буду писать мой репортаж, чего бы то мне это ни стоило. Около квартиры Ситникова полковник остановился, заглянул в впролёт, убедился, что там никого нет, и шепнул, валяйте на улицу. Поверните направо, у гастронома остановитесь, я вас там подберу. Возле гастронома толпилась очередь, выбросили сибирскую. Все мои попытки пробиться за явой оказались тщетными. Пьянь отталкивала стремительно острыми локтями, гноился тошнотворный запах пота и перегара. Отходя в сторону, я пересчитал свои сигареты. Осталось четыре, причем одна искрошившаяся. Похлопал себя по карманам. Спичечный коробок оставил в ателье штыка, по-моему, положил на край его койки, застеленный серым солдатским одеялом. Мне даже почудился явственный запах карболки. Странно, от чего то мне казалось неестественным, что на этом одеяле нет черной поперечной полосы. У нас были именно такие во время лагерных сборов. Обернувшись к одному из ханык, я спросил, а не найдется? Тот ответил пропойным голосом, «Соколик, я здоровье берегу, чего я тебе советую». И в это как раз время я услыхал шепот Костенко «Не оборачивайтесь, за вами следят. Идите к остановке и пропускайте троллейбусы, пока не увидите такси. Садитесь и называйте любой адрес, я вас догоню. Только такси берите не сразу, минут пять надо постоять на остановке, ясно?» Через десять минут такси, в которое я сел, обогнала «Серая Волга», легко прижала к обочине, Костенко сделал мне знак, мол, быстро, я отдал таксисту рубль, хотя на счетчике набило всего 32 копейки, и перескочил в машину полковника. Костенко молча протянул мне паспорт, который я оставил Ситникову в залог, и обратился к тому человеку, что сидел рядом с шофером, «Ну-ка, покажите». Тот обернулся, показал мне фото. На троллейбусной остановке из-за моей спины прямо в камеру поляроида смотрели два крепко сбитых парня. «Раньше не встречались?» — поинтересовался Костенко. Сначала я ответил «нет». Потом присмотрелся и ахнул. Это были именно те парни, что заказывали себе Наполеоны в кафе, где мы с Лисофет дожидались Гиви -Квицине. «Знаю обоих», — ответил я. Точнее, не знаю, но видел их при весьма занятных обстоятельствах. в Вчертанова коротко бросил Костенко шоферу. «Зачем?» — удивился я. над же в клинику с Клифосовского. Шейбека заберем». Достав из деревянного ящика телефонную трубку, Костенко набрал номер, попросил Романа Натановича, поинтересовался, где матушка Анна Ивановна, давно ли уехала, потом, когда трубку взял Шейбека, помягчал легцом. — Ром, я за тобой. — Нет, пока без наручников. — Да. — Штык. — Ах, знаешь? — А, за тобой прислали машину. Дольше прождешь. Я под светофор за пять минут приеду. Спускайся. Когда Шейбека сел в машину, я подумал, что эти седые, фронтоватые... Благоухающие незнакомыми меня одеколонами люди должны говорить о том, что пристало их возрасту. Но полковник, усмехаясь чему-то, склонился к доктору, заметив, позавчера Мишаню Коршун выступил в Будапеште, отмечал рождение внука. Конечно, не обошлось без процесса, был разбор, он же старый мастер толковищ. Батон запевал каждый рок-н-ролл волокордином, но был неумолим. Мне, знаешь, было чуток страшно. Прошло тридцать пять лет... А я не чувствую, чтобы они изменились хоть в малости. за Заливоны, конечно, пили. Игорь, помнишь? Блондина? Да. Получил генерала. Что ты говоришь? Но ну, он же был автодорожником. Так он и есть автодорожник, доктор наук и генерал. Может, хоть что-то с нашими дорогами изменится? Позор, а не дороги. Зря наших туристов в Европу пускают. Насмотрится порядка, начнут бронить власть. Костенко вздохнул. За душем наденем наручники и в соловки. Лариса была? До сих пор тоскуешь по ней. Но-ка, полковник. Она разошлась с Кирилловым. Знаю. Несчастная девка. Смешно. Девке 49 лет. Нет, положительно. Мы не стареющее поколение. Как можно старить нашему поколению, если мы были лишены детства и юности? Сразу стали взрослыми. Костенко покачал головой.